Глава шестнадцатая. Павел Симонов. Сказать, что я был в ярости, ничего не сказать. Гнев застилал глаза. И на себя, что хватило ума связаться с Никой. И на саму Нику, которая никак не могла понять, что рыбка сорвалась с крючка и не вернётся обратно. И на Таню, решившую, что можно скрыть от меня визиты бывшей. Сегодня она пришла к Тане, а завтра к кому-то. Кому ещё станет вешать лапшу на уши, и кто ей поверит? Потому что моя мама поверила без труда. А я так бы и жил в неведении, если бы один из коллег не спросил: "Помирились ли мы с Никой? Раз она снова сюда приходит?" Да что, поно всё провалилось. Я всегда водил очень осторожно, а тут нёсся как ненормальный и как только никуда не влетел, никому не навредил. Зато у дома Ники отчутился за полчаса. хотя от офиса было ехать 50 минут. Она ждала меня, и я предупредил, что еду, поэтому и дверь открыла сразу. Готовилась, и оценил, и макияж с намёком на натуральность, и платьице, облегающая фигуру и дающая представление о нижнем белье. В другой жизни, может, и был бы впечатлён, зато сейчас пелена спала, и я прекрасно знал, что собой представляет эта девушка. Змея, не более. «Ой, Паша, ты быстро!» Ника мило улыбнулась. «Проходи. Я заказала твои любимые тигровые креветки и вино. Только что привезли». Я пришёл не есть. «Но вино ведь не помеха разговору». Пить я тоже не собирался, хотя не помешала бы, потому что злость зашкаливала. Мне стоило успокоиться. Однако с этой задачей справился и без алкоголя». «Как дела?» — продолжала щебетать Ника, доставая бокалы. «Как работа? Мы так давно не виделись». «Да, с ужина в моей квартире». «Неудобно получилось», — хихикнула она. «Надеюсь, та девчонка не в обиде?» «Не твое дело. Ты снова приходила ко мне на работу». «Паша, ну я же скучаю». Ника попыталась обнять меня, но я отстранился. «Что такое?» Что не так? Всё не так, Ника. Мы расстались ещё 31 декабря, но ты настойчиво делаешь вид, что остаёшься моей девушкой. Тебе не кажется это странным? Странным? Паш, о чём ты? Да, мы поссорились. И да, ты зачем там морочишь голову своим родителям, утверждая, что встречаешься с этой Татьяной? Но мы-то оба понимаем, что на самом деле всё обстоит не так. Давай уже помиримся, и всё будет как прежде. Ника. Как мне сказать, чтобы ты услышала? Как прежде не будет. Цепился в её плече и пристально посмотрел в глаза. Мы расстались навсегда, на совсем. Я не люблю тебя, никогда не любил. Наши отношения изначально были ошибкой. Но тебя же всё устраивало. Взвизгнула она. А теперь вдруг ты строишь из себя святого? Никого я не строю. Между нами всё кончено. Мы не помиримся и не будем вместе никогда. Заруби себе на носу. Охрану в офисе я предупредил, что того, кто тебя пропустит, ждёт немедленное увольнение. Поэтому будь добра, не мешай людям работать. Не лезь к Тане. Конечно. Как я могу лезть к нашей Танюше? Губы Ники искривились, будто она вот-вот заплачет. Хороша девка. С земли подняла, оттряхнула, не гордая. Что ты несёшь? Сжал пальцы сильнее, чем планировал, и Ника вскрикнула. Я тут же её отпустил, но она и не собиралась отступать. Что несу? спросила визгливо. Что несу? Правду, Паша. Она пользуется тобой. Вот уже должность получила, прикидывается овечкой, не равняя всех по себе. «А по ком равнять? По тебе? Твоя Таня!» «Оставь нас в покое!» — перебил ее на полусловие. «И меня, и Татьяну! Не показывайся рядом с нами, иначе сама знаешь, у меня руки длинные, и я до тебя всюду дотянусь!» «Паша!» — Ника кинулась ко мне на шею, но я перехватил ее раньше, оттолкнул к дивану и вышел из квартиры. «Как же надоела эта комедия!» Сам виноват, конечно. Сам пустил эту пиявку в свою жизнь. Но я же думал, так нормально, не это, будет другая. Дело статуса, бизнеса. Оказалось, что надо было думать лучше. Сел за руль и откинулся на спинку кресла. Что делать? Вернуться на работу? Надо бы, забот хватает. Начало года, все как с цепи сорвались. Каждый тянет одеяло на себя, новые договоры, новые контракты. Ехать домой там ситуация не лучше. Мама всю плешь проест. Из двух зол выбрал меньшее под названием работа. В офис входил в скверном настроении, заперся у себя, включил компьютер, затем отодвинулся от стола и обхватил голову руками. Как же я устал. Смертельно устала, не знал, что с этим делать. И вот бы ничего страшного, дела же тейские. Люди ссорятся и мирятся, встречаются и расстаются, и в то же время на плечах лежал камень, а я не мог с ним справиться. Хотел, пытался и не мог. В двери постучали. Может, Кося? Павел Константинович, спросила Инна. Не надо, качнул головой. Катяна ещё на рабочем месте. Да, вы ведь её не отпускали. И шести нет. Позови её, пожалуйста. Стоило бы сходить самому, но голова гудела так, что я едва мог пошевелиться. Надо меньше нервничать, ни к чему хорошему это не приведёт. Прошло минут 10, прежде чем Таня вошла в кабинет. К тому времени я всё-таки сам налил себе кофе и теперь сидел с огромной чашкой в руках и вдыхал любимый запах. Напряжение постепенно отпускало, и я смог мыслить здраво. Вызывали Павел Константинович? спросила Таня. Она выглядела растерянной и подавленной, и я знал этому причину. Да, присаживайся. Надо было извиниться, что накричал, но она всё равно должна была мне сказать прямо о приходе Ники. Недоверие ранило и заставляло не доверять в ответ. Таня села в кресло и уставилась на сложенные на коленях руки. И вот как объяснить все, что хотелось? Слова, как назло, не находились. Я говорил с Никой. Ты не должен оправдываться. Я и не оправдываюсь. Снова повисло неловкое молчание. Надо что-то с этим делать. Не думаю, что она меня поняла, продолжил, нарушая паузу. Но хочу, чтобы услышала ты. Да, я сам виноват, что в моём прошлом есть отношение с Никой. И да, она как-то снова просочилась в офис. Человек, который польстился на её деньги, уже наказан. Дело не в этом, а в том, что ты мне не доверяешь. Почему не доверяю, Паша? Таня вскинула голову. С чего ты вообще это взял? Я просто не хотела, чтобы ты беспокоился. По-твоему, сейчас я беспокоюсь меньше? Нет, но вот именно нет. Я не хочу думать, что тебе наговорит Ника в следующий раз. Не хочу, понимаешь? Ты не веришь мне. Таня покачала головой. А ты мне веришь? Да, Паша. Я бы не усомнилась в твоих словах. И сейчас мне обидно, понимаешь? Мне тоже. Таня кивнула, мол, услышала. Я тоже понимала, что во многом ситуация глупая и абсурдная. Можно было, конечно, промолчать и делать вид, что ничего не случилось. За пару дней всё стёрлось бы из памяти. Но осадок-то остаётся всегда, а мне этого не хотелось. Надеюсь, мы поняли друг друга, сказала Татьяна. Поняли. Я пойду работать. Иди. Почему-то показалось, что между нами разверзлась пропасть. И что с ней делать, я пока не знал. А когда зазвонил телефон и высветилась мама, и вовсе малодушно хотел сбросить вызов, но всё-таки ответил. Алло, Паша? Защита Лана. Мы созвонились с Ирой и Шуриком. Завтра они собираются в театр, так что не получится поужинать вместе. Поэтому мы договорились на сегодня. Абай идём все без Генки. Кстати, ты узнал, где он пропадает? Да, он встречается с друзьями. С друзьями? Какими? удивилась мама. А что? У него не может быть друзей? Видно, познакомился где-то. Какая разница? Главное, что ничего противозаконного. Так что ты говорила насчёт ужина? Точно. Мы встречаемся сегодня в 8 в Авангарде. Привози Танечку, хорошо? Мама, я не думаю, что это хорошая идея. Сказал честно. Почему? Вчера нехорошая, сегодня тоже вы поссорились с Танечкой. Ну вот, уже с Танечкой. Я схватился за голову. Да, немного. Паша, извинись немедленно. Я уверена, что в любом случае виноват ты. Подари ей что-нибудь, кулончик там, серёжки. Девочки это любят. И в восемь мы вас ждём. Не собираюсь из-за глупой ссоры отменять ужин. Хорошо. Проще согласиться, чем углубляться в историю, которую моей маме знать не обязательно. Поэтому решил, что снова вызывать Таню невежливо, и пошёл к ней сам. Впрочем, дойти всё равно не успел. Мы столкнулись в дверях приёмной. Инна тут же сделала вид, что её здесь нет. Мама звонила, сказал Таня. Моя тоже, ответила Анна. Что будем делать? В начале восьмого зайду за тобой. Как скажешь. Избежала, а я почувствовал себя настоящим идиотом. Может, мама права? Открыл сайт ближайшего ювелирного магазина. Как показал опыт, и они умею выбирать украшения в подарок, они потом летят мне в лицо. Но решила рискнуть ещё раз. Выбрал кулон в форме тонкого золотого листочка с капельками росы. Попросил снабдить его запиской извини и доставить в кабинет моего ассистента. Не прошло и получаса, как послышались шаги курьера, а затем другие, знакомые шаги в приёмной. Похоже, Инна за сегодняшний день узнала о моей личной жизни больше, чем за годы работы. Таня появилась на пороге. "Зачем?" только и спросила она. "Тебе не понравилось?" "Понравилось, Паша, но не надо было и вообще. Я не злюсь, просто..." Я понимал, что именно просто. Сам чувствовал то же самое. Что поделаешь? Если не нравится, можешь вернуть в магазин. пожал плечами, словно речь шла об этом. Дело-то пустяковое. Не верну, но больше не стоит. Подарки обязывают. И спасибо. Пожалуйста. Таня улыбнулась мне, хоть пока ещё и не слишком уверенно, и вернулась в свой кабинет. А я с головой ушёл в работу. До ужина с родителями оставалось чуть больше часа, а дел оставалось так много. что я даже подумывала вернуться после ресторана. Только родители обидятся, да и Тане с её семьёй надо будет отвозить домой. Мы ведь поедем на моём авто. В начале восьмого, как и обещала, стучал в двери кабинета Таня. Я уже готова, выбежала она, очень хорошенькая в пальто и светлой шапочке. Опаздываем? Вроде пока нет. Идём? И мы поспешили к авто. Ресторан Авангардия я не любил. Там брали деньги за статус, а не за качество пищи или обслуживания. Но мама, видимо, решила показать потенциальным родственникам, что мы способны жить на широкую ногу. Что ж, пусть будет так, я не против. Только не уверен, что кто-то оценит кулинарные изыски Авангардия. Всю дорогу мы молчали, и это напрягало. Таня смотрела в окно, но я заметил, как в вороте пальто Блеснул мой кулон. Значит, всё не безнадёжно. Я улыбнулся, и на сердце стало легче. Наконец впереди показалось здание ресторана. Мне всегда казалось, что его построил сумасшедший скульптор. Это был не ресторан, а какое-то нагромождение кубов с окнами, разноцветных кубов, чтобы точно добить посетителя. Как-то тут странно. Таня уставилась на махину авангарда. Да я никогда не была здесь раньше. Нет, но девчонки рассказывали, что ресторан безумно дорогой. Не волнуйся, за ужин плачу я. Нет, Паш, не перечь, перебила я мягко. В конце концов, это была идея моей мамы ещё раз собраться за ужином. Так что воспользуемся случаем и попробуем, как здесь умеют сочетать несочетаемое. В прошлый раз и поесть не смог. Вообще авангардия очень любила Ника. Они с подружками всё время фотографировались внутри, чтобы все знали, где они обитают. Оставалось надеяться, что на сегодня судьба исчерпала лимит общения с бывшей, и хотя бы поужинать мы сможем спокойно. Впрочем, с моими родителями и спокойно, но я пообещал себе, что не буду скрываться. Хватит. Пусть делают, что хотят. «Главное, что Таня вообще согласилась со мной сюда поехать». Наших родителей заметил сразу, они уже сидели за одним столиком и подозрительно шушукались. Как и думал, спелись. Мама решила, что лучше такая невестка, чем никакой, и взяла Ирину и Александра в оборот. «Что-то мне страшно», — прошептала Таня. «Не бойся, прорвемся», — ответил ей, увлекая к нашему столику.